МОРСКОЙ МУЗЕЙ И АКВАРИУМ В КЛАЙПЕДЕ По мудрой старой традиции многие замки, дворцы и другие историко-архитектурные здания и у нас в стране, и за рубежом превращены в музеи. Размещенные в них музейные экспозиции привлекают туда тысячи любопытных посетителей, которые, нарушая тишину древних сводов, наполняют, новой жизнью эти гордые залы. Вот и экспозиция клайпецкого морского музея и аквариума разместилась в крепости Кобгалис, название которой по-русски означает «Конец-Дюн». Крепость действительно расположилась на самой северной оконечности Куршской косы, которая отделяет Куршский залив от Балтийского моря. Проток Между Курской косой и материком издавна служил морскими воротами Клайпеды. Для охраны этих ворот во второй половине XIX века немецкие стратегии и решили возвести форт. Однако эта идея с самого начала оказалась обреченной на неудачу. Отказ от позиционной войны и переход на мобильные военные действия превращали такие крепости в ловушки. Почти 30 лет военные инженеры совершенствовали свой проект, а солдаты достраивали крепость Копгалис. Но, в конце концов, военные вынуждены были признать свой промах, а в 1895 году гарнизон оставил крепость, так и не сделав ни одного боевого выстрела. Ровно через 100 лет после разработки первых проектов форта В 1969 году власти литовского города Клайпеды усмотрели заманчивую возможность разместить в полуразрушенной и запущенной крепости аквариумы и экспозиции по морской фауне и истории судоходства. Однако крепость, представшая перед реставраторами, находилась в плачевном состоянии. Крепостной ров был занесен песком, а насыпи пострадали от оползней. В центре двора, где когда-то возвышался круглый двухэтажный редут и казармы гарнизона, в глубокой яме лежали только груды развалин. Фашисты, покидая в январе 1945 года Клайпиду, успели взорвать хранившиеся в крепости боеприпасы. Но во время проведения грандиозных восстановительных работ были найдены оригиналы строительных проектов, чертежи позднейших обмеров, и несколько старых фотографий сорокалетней давности. Архитектором проекта восстановления был Лапе, который решил сохранить его внешний вид и все размеры, чтобы Редут вписался в архитектурный облик Кобгалеса. Но внутреннюю планировку крепости было решено полностью подчинить требованиям нового музея и аквариума. Все пространство Редута было превращено в просторные экспозиционные залы, а бывший внутренний дворик, куда выходили окна и двери, стал огромным бассейном для крупных морских рыб. Раньше вход в крепость охранял ров с разводным мостом. Теперь вместо рва были сделаны два бассейна с проточной морской водой, в которых плещутся пингвины и балтийские тюлени. Пингвины являются экзотической частью музея, поэтому пингвинарий в общей композиции аквариума играет особую роль, в силу чего архитекторы и выдвинули его на первый план. Пингвины встречают и провожают посетителей музея, вызывая у них самые положительные эмоции и оставляя, может быть, самое яркое впечатление. В Большом бассейне есть и площадки, имитирующие морской берег, и помещения с охлажденным воздухом, в которых пингвины прячутся от летней жары. Чтобы помочь посетителям разглядеть пингвинов, авторы экспозиции не пожалели выдумки. С барьера бассейна посетителям отлично видно, как, неторопливо переваливаясь, ходят или дремлют, стоя эти важные птицы как они купаются в бассейне, усердно обтираясь ластами. Пингвины — отличные ныряльщики, поэтому в стене бассейна сделаны иллюминаторы, и посетители из подвального зала наблюдают за подводным полетом этих нелетающих птиц. Интерьер аквариумов поручили разработать скульптору, который в сотрудничестве с их теологами создал декоративные формы, прекрасно гармонирующие с живыми обитателями аквариумов. Многочисленные образцы морских животных выставлены в витринах по строгой научной системе, от простейших организмов до млекопитающих. Наиболее интересная часть этой экспозиции — коллекция кораллов и раковин морских моллюсков. На матовой черной искусственной коже В никелированном металле, стекле, расположились кораллы и раковины самой разнообразной формы, фактуры и расцветки. Когда создатели музея стали оформлять экспозицию по истории, то тут возникли сложности из-за архитектуры крепостных казематов. В прошлом веке их строители, конечно, и предвидеть не могли, во что превратится крепость, и им требовалась только прочность, Они построили казематы с толстыми стенами и низкими сводами. Для создателей музея такая архитектура стала большой проблемой, хотя они и сделали все, что могли. Экспозиционная мебель размещена очень экономно, но порой все же чувствуется, что витрины и стенды еле размещаются на краснокирпичных стенах. И хотя в этих залах выдержан максимум высоты экспонирования, Но для взрослых посетителей витрины все равно висят низковато, и им приходится часто нагибаться, например, чтобы рассмотреть модель старинного парусника. Архитекторы использовали для организации музейных экспозиций оборонительные сооружения на насыпи крепости. На бетонных площадках, где раньше дремали 80-дюймовые дальнобойные орудия, обращенные в сторону моря, Сейчас размещается коллекция старинных и современных якорей самой разной конструкции. Она привлекает посетителей на насыпь и рассредоточивает их по всей территории крепости. В прошлые века крепости строились обычно на голой и пустынной местности, чтобы врагу негде было закрепиться. Музеи, размещаемые в таких крепостях, должны с самого начала психологически настроить посетителя – Поэтому у парадных подъездов подобных музеев выставляются старинные пушки и колокола. В морском музее и аквариуме в Клайпеде с этой целью сделана на набережной Куршского залива под открытым небом площадка для судов, ветеранов рыбного промысла Литвы и этнографическая усадьба рыбака. Сначала посетителей встречают малый рыболовный траулер и стальной тралбот – первенцы промышленного лова рыбы. Посетители могут подняться на палубы этих судов и досконально осмотреть их навигационное и промысловое оборудование. На взгляд сегодняшних туристов это оборудование может показаться несколько примитивным. Зато они узнают условия труда и быта тогдашних рыбаков. Этнографическая усадьба рыбака переносит всех в конец прошлого столетия. Скромные деревянные постройки, нехитрая домашняя утварь и простые орудия рыбной ловли все свидетельствуют о тяжелой рыбацкой доле и простоте жизненного уклада предков современных моряков. Морской музей и аквариум открылся в Клайпеде в 1979 году, но с тех пор в его экспозиции постоянно вносились коррективы Уже с первых дней работы музея стало ясно, что посетителей больше всего привлекают крупные морские звери и экзотическая фауна тропических морей. Поэтому через несколько лет были открыты еще два бассейна для морских львов, котиков и тюленей. В таких музеях очень важную роль в развлечении посетителей могут сыграть представления с участием морских животных. Поэтому в Клайпецком музее крепости планируется оборудовать специальные площадки, на которых посетители могут полюбоваться ловкостью и изяществом морских артистов.